В общем-то, он прав, подумал Беркут, наблюдая, как два мотоциклиста, третий с мотоцикла не сходил. Обследовав чердак и кусты, принялись внимательно всматриваться в ведущую к дому дорожку. У нас ещё действительно была возможность уйти по-тихому, и это было бы благоразумно. Видно, во мне всё ещё сидит комендант пограничного дота. Без приказа нет ступать, дот не вставлять, пока не иссякнет боевой ресурс гарнизона сражаться до последней возможности. "Ой, кажется, они заметили следы колёс", вдруг подала голос Анна. "Так и есть, пошли по следу?" Остановились и пристально осматриваются в нашу сторону. Она замолчала. Все четверо замерли в напряжённом ожидании. Солнце слепило немцам глаза, особенно тому в очках. Он заслонялся от лучей, поднятым вверх автоматом и показывал рукой на лес. Беркут не мог слышать, что именно он говорит, но по тому, как его сослуживец спокойно пошёл за холм звать остальных, понял. Немцы решили, что машина и мотоцикл ушли в лес. Интерес фашистов Следам во дворе как раз тем и вызван был, что они искали исчезнувшие машину и мотоцикл. «Ефрейтор», — в полголоса проговорил Андрей, — «передай Карбаччу, из пулемета огонь по кузовам, пока немцы не успели сойти и расползтись, и пусть постараются повредить моторы обеих машин. Сам отсекай их от дома, а ты, Анна, от высотки, увез за во двор». Я буду на ней. Прихватив две гранаты ягодзинской, лейтенант осторожно подполз к небольшой ложбинке, пробежал по ней к подножью холма и залёг там. Взобраться на вершину незамеченным он сумел бы только тогда, когда машины въехали бы во двор и все немцы оказались по ту сторону холма. Как только борт с задней машины исчез за гребнем, Андреев взбежал наверх, ещё толком не осмотревшись и не видя машин, метнул во двор одну за другой две гранаты. Не успел отгореть взрыв второй из них, как открыл огонь карбач. За ним, чуть с опозданием, аж Замаццев и Анна. Приподнявшись у сосны, Громов увидел развороченный борт задней машины и пламя на капоте передней. мечущиеся по двору фигуры немцев, очевидно решивших, что они окружены, и теперь уже прицельно метнул трики гранату, положив её между первой машиной и мотоциклом. В ответ из сарая кто-то швырнул гранату на холм, но она взорвалась в метрах в 10 от вершины. Кроме того, Беркута прикрывал толстый ствол старой сосны, понимая, что как только немцы придут в себя, Они сразу же попытаются сбить его с высотки. Последнюю гранату лейтенант метнул за машины, где у руин сарая залегло человек 10 гитлеровцев, и подкрепив её несколькими длинными очередями по окнам дома и руинам побежал к своим. Уже у оврага в спину ему вдруг ударилась сильная взрывная волна. Лейтенант бросился на землю. Инстинктивно накрыл голову руками и лишь когда прогремел еще один взрыв, чуть слабее понял — взрываются не снаряды и не гранаты, а баки машин. «Карбач, к машине!» — скомандовал он. Поднялся, дал еще две очереди и на ходу, меняя магазин, побежал дальше. Его заметили, пули искосили кусты впереди него и... Позеди сбили кору с дерева, за которым он при остановился. Карбач, оставь мне полимёт, я прикрою. Все к машине. Уходите поряд колесью. Уже падая рядом с карбачом, он увидел, как тот скотил двух немцев из жиденькой цепи, которую они организовали, пытаясь атаковать кустарник. Остали залегли в полском попятелись. Трое солдат из тех, что после взрывов засели в сарае не выдержали, оставили руины и побежали в долину, к ручью, где видно надеясь уйти по его склону подальше от хутора. Ещё несколько минут лейтенант сдерживал немцев, прочёсывая короткими очередями приёмы окон, руины сараев, остатки машин, и лишь когда закончилась лента, Вторая колодка осталась в коляске мотоцикла. Подхватил пулемет и, перебегая от дерева к дереву, начал отходить к ельнику. Машины уже не было, а мотоцикл оказался выкачанным из кустарника и ждал с заведенным мотором. — Молодец, Карбач! — мысленно похвалил поляка, зная, что Арзамасцев не проявляет к технике абсолютно никакого интереса. Но ведь неплохой боец. Да и офицером мог бы получиться не хуже. Но их только вот взберечь его, пока не пробьёмся на Украину к своим. Мотоцикл он вывел, ориентируясь по звуковым сигналам грузовика, который, остановив машину на просеке, давал карбач. "Бросай мотоцикл, летенант!" крикнул Арзамасов. Он стоял в кузове с оголенной рукой, которую Анна неумело, торопливо перевязывала. — И эту таратайку тоже. Уходим лесцами, так надежнее. Карвач не отреагировал на его призыв, Беркут. — Веди машину, я следую за тобой. — Да у горючего километров на двадцать не больше. — Это значит, что мы окажемся на целых двадцать километров ближе к границе. Просика вывела их на хорошо накатанную лесную дорогу, но горбач остановился, не зная, в какую сторону свернуть. Легионант взглянул на полуденное солнце, вспомнил, в какой части горизонта оно восходило, когда они отдыхали на хуторе, и прикинул, где может быть восток. Но по его расчётам получалось, что дорога велась с юга на север. Давай туда. — лохнул Беркут на север. — До первого поворота направо. Проехав еще с километр, они оказались перед незасеянным полем, по левому краю которого виднелись какие-то строения. Пробиваться по этому тряскому полю было сущей пыткой. Беркуту казалось, что ему вообще не будет конца, и что ухабы уже вытрясли из него душу. На самое ужасное ждала беглецов впереди. Когда они уже были где-то посреди поля, их вдруг начали обстреливать из винтовок. Две пули пробили борт машины, одна застряла в коляске. Однако ни мотоцикл, ни машину партизаны не бросили. Ответный огонь тоже не открывали. Стреляли, очевидно, трое или четверо, засев в полуразрушенных строениях. Вот только ни одного из устроивших эту засаду никто из группы Беркута так и не заметил. Проехав в поле и перелесок, партизаны ещё какое-то время наблюдали за проходившей рядом дорогой. Дальше начиналось болото, а значит, путь был только один к шоссе. В винок Беркут увидел мост. Однако поста как ему показалось, там не было. Значит, километров пять-шесть еще можно было пройти по нормальной дороге. «Карбач, перелей горючее из мотоцикла в бак машины, остав мне ровно столько, чтобы можно было доехать вон до того мостика. Он где-то в километре отсюда». Карбач высадил в бедро все, что можно было, и показал Беркуту. «Не горючее, а слезы?» Но всего же километров на 5 должно было хватить. Их-то мы и проедем, невозмутимо произнес Беркут, стараясь в любой ситуации сохранять хладнокровие и невозмутимость. У моста, пропустив мимо себя несколько машин, Андрей развернул мотоцикл по горёк дороги и самочием в бензине трепку поджёг. Из дали он потом видел Как постепенно у моста скапливалась колонна, но подступиться к мотоциклу никто не решался. Считали, что бак полон и боялись взрыва.